Глава вторая. Сразу после окончания аспирантуры Ладейников с Храпачевым поехали в Геленджик. На вокзале к ним подскочила пожилая усатая женщина и предложила комнату с видом на море. Храпачев сразу согласился. Правда, потом он прикал Ваlerу, что тот не остановил его. До моря, впрочем, было не так далеко две автобусные остановки, а пешком не больше 20 минут. Хотя Ладенников не переживал по этому поводу. Пешком так пешком, тем более что по пути встречались открытые кафе, где готовили шашлыки и подавали пиво. А потом каждый раз, идя на пляж, друзья брали по кружечки, а на обратном пути по две и по шашлыку. В один из дней они расположились, как обычно, за столиком. День был в самом разгаре, и солнце припекало изрядно. Крапочев пошёл к стойке, а Валера просто отдыхал, поглядывая на окружающих людей и поблескивающее вдали море. Взгляд его выхватил двух девушек, сидящих через столик от них. Девушки обедали, ели окрошку и тихо беседовали. Правда, им пытался помешать местный армянин. Он подошёл Опустился за их стол и стал внимательно наблюдать, улыбаясь во весь рот, демонстрируя ослепительно сверкающие золотые зубы. Арменин улыбался так открыто и доверчиво, словно сидел на концерте артиста разговорного жанра Хазанова и верил всему, что слышал. Но девушки продолжали свой разговор, беседуя тихо, словно никого постороннего за их столиком не было вовсе. С работой тебе Лена повезло, конечно. говорила брюнетка своей светловолосой подруге. В 22 года уже главный бухгалтер, да ещё такие обороты, не трудно? Я справлюсь, очень тихо ответила блондинка. Если ко всему ответственно относиться, тот местный армянин решил, что наконец настал его момент. Он поставил локти на стол, придал лицу серьёзное выражение, внимательно посмотрел на светловолосую девушку и сказал: «Хочешь, я тебе такой работ предложу, совсем справляться не надо. Там вообще ничего делать не надо. Никакого ответственного взаимоотношения, никакие обороты. Все честно будет. Хочешь, даже денег дадут. Много!» «Спасибо», — по-прежнему тихо ответила девушка. «Но у меня есть работа». Армянин уже не мог успокоиться. «Ты меня послушай, а?» Никакого другого работа не захочешь сразу. Я тебе скажу, и молодой человек, мы не одни, попыталась остановить его брюнетка. Эти места заняты, сейчас наши мужья подойдут. Она подняла голову и стала вытягивать шею, старательно делая вид, будто высматривает кого-то. Какие мужья? удивился армянин. Ты меня слушай, меня Ромиком зовут, а тебя? Храпочев вернулся за столик к Ладейникову, и Валера показал ему на девушек. «Кажется, наша помощь требуется». Храпочев, оказывается, тоже обратил на них внимание. «Там местный пасется. Охота тебе связываться». Но Ладейников все же решил вмешаться. Армянин тем временем придвинулся к брюнетке и сказал. «Ты шашлык любишь? Тогда скажи, как твоего подруга зовут?» Отстаньте, обиделась брюнетка. В тот момент к их столику подошёл Ладейников со словами: "Мы задержались немного, простите". Он сел напротив девушек и махнул рукой Храпочеву. "Коля, мы здесь". Приставала тут же вскочил. "Ну, я пошёл. Если хорошего шашлыка хотите, то приходите на пляж. Там у меня мангал есть. Ромика спросите". Арменин начал шарить по своим карманам. ощупал брючные, потом нагрудные на белой рубашке и вздохнула Забочина. Хотел для вас своего визитка дать. Наверное, в пиджаке его оставил. Когда Арменин вышел из кафе за столик к девушкам перебрался их храпачев. Спасибо вам, ребята, выручили нас, улыбнулась бринетка. Меня Сони зовут. Я Коля, представился храпачев. А это мой друг Валерий. Владиенников взглянул на светловолосую, и всё внутри его оборвалось. "Я Лена", тихо произнесла девушка и опустила глаза.